Эрин. Снуп пойди Литл Мю. Слушает, не в сети. Снуп Пищики, 10. Дэнни! Тишина, но я знаю, что он внутри. Дэнни, пожалуйста, прости, позволь мне объяснить. Я стучу в его дверь двадцатый или тридцатый раз уже без надежды. Ясно, что Дэнни не откроет. Неожиданно дверь распахивается. Объяснение должно быть убедительным, говорит он в виде его разгневанного лица я трушу. «Дэнни, прости», — повторяю в отчаянии. «Ты обещала объяснить». Он скрещивает руки на груди, с трудом сдерживая ярость. «Вперёд! Объясняй! Объясняй, почему ты мне врала!» «Я тебе не врала!» Дэнни начинает закрывать дверь перед моим носом. «Эй!» — восклицаю я и просовываю в щель ногу. «Только забываю, что нога эта больная!» Дверь прищемляет ступню... Я взвываю от мучительной боли. Он в ужасе прикрывает рот рукой. Черт, Эрин, прости, прости, пожалуйста. Она в порядке, ревет денни в пространство за моей спиной. Понимает, что после моего вопля народ в гостиной наверняка впал в ступор и вообразил худшее. Эрин в порядке, просто ударила ногу. Я в порядке, каркаю в подтверждение, смахивая непрошенные слезы боли. Гости то ли поверили, то ли просто ничего не услышали за служебными дверями. Никто сюда не бежит. Так или иначе, стена между нами треснула. Дэнни открывает дверь шире и кивает на кровать. «Входи, присядь, разгрузи ногу». Я покорно ковыляю внутрь и сажусь. Наступает долгая тишина. «Ну!» — не выдерживает Дэнни. Вся его поза кричит о враждебности, но мне, по крайней мере, дают шанс объясниться. «Ты прав», — признаю я. Хоть я тебе и не врала, всей правды тоже не говорила. Я думал, мы друзья. Злость, исказившая доброе лицо Дэнни, постепенно улетучивается. То, что приходит ей на смену, еще хуже. Растерянность и душевная боль. Я думал... Думал, мы заодно... Ну, конечно, заодно. И друзья, в отчаянии всклицаю я. Это ничего не меняет. «Все, что я тебе говорила о себе, об уходе из университета, все правда. Я лишь не объясняла, почему». «Ну так почему?» — спрашивает Дэнни. Скрестив руки на груди, он прислоняется спиной к небольшому комоду и всем своим видом демонстрирует, что помогать мне не намерен. Я сама вырыла себе яму. Сама и должна оттуда выкарабкаться. Я сглатываю комок в горле. С тех пор, как миновали первые страшные дни недели после трагедии, Я никому о ней не рассказывала. денни же заслуживает правды. «Мой папа действительно маркиз», — начинаю я. «Честное слово, денни это лишь...» «Звучит круто». «Он не живет в замке. Моя семья не очень-то богата. Алекс учился в элитном пансионе, а я в обычной школе, потому что родители не могли себе позволить платить за двоих. Я ничем не отличаюсь от тебя». Во взгляде Дэнни читается. «Ну, конечно, ничем не отличаешься». «И я морщусь, он прав». Дэнни вырос в бедном районе на окраине Портсмута, без братьев и сестер, сын матери-одиночки, которая едва сводила концы с концами. Он создал себя сам, без чьей-либо помощи. Даже с учетом истаившего состояния Фитцкларенсов, наше с Дэнни детство отличалось, и сильно. Утверждать обратное было бы оскорблением. «Ладно, извини, я неправильно выразилась». Я не то имела в виду, просто хотела... Пыталась объяснить... Я умолкаю, обхватываю голову руками. Он мне нужен. Дэнни — единственный мой друг, единственный, на кого я могу положиться. Неужели я разрушила нашу дружбу? Когда мне было девятнадцать... Начинаю вновь, на этот раз медленнее. Мы отправились втроем кататься на лыжах. Я, мой парень Уилл и его лучший друг, мой брат Алекс катались в стороне от трассы. Глупости хватало. Мы попали в... Я сглатываю. Как объяснить весь ужас случившегося? Слов не хватит. Мы попали в лавину, наконец выдавливаю я. Сами ее спровоцировали, нечаянно. На нас были лавинные рюкзаки. Алекс не успел включить свой GPS. Надувная подушка Уэлла сработала, но не спасла, Он оказался слишком глубоко, а я не сумела быстро его откопать. Выжила одна я. Мой голос обрывается. Не могу продолжать. Не могу описывать те жуткие часы в горах, когда я рыдала, раскапывая спрессованный снег, а немелыми, кровоточащими руками пыталась добраться до выла, застрявшего вниз головой под тоннами льда и снега. Я рыла, что было мочи, и плакала, использовала любые вещи из рюкзака, пропуск на подъемник, бутылку для воды, все, что могло служить импровизированным ледорубом, ведь мои лыжи и палки исчезли, их сорвало еще где-то у вершины склона. Спасать Уилла было поздно. Я понимала это. Наверное, понимание пришло еще до того, как я начала копать. Один час сменялся другим, снег лежал в неподвижной тишине, и я постепенно нашла в себе силы принять неизбежное, хотя продолжала рыть. Не только ради Уилла, но и для собственного спасения. В рюкзаке Уилла имелся маячок GPS. Я должна была его включить, иначе меня тоже ждала смерть. В конечном итоге спасатели нас нашли. Точнее, нашли меня. Сама в состоянии гиботермии я бережно обнимала мертвое тело Уилла. Алекса разыскали лишь весной. «Я... я не могла вернуться», — заканчиваю тихо. «Понимаешь, не могла вернуться к прежней жизни. Она утратила всякий смысл. Я поехала домой, похоронила Уилла и отправилась назад в горы. Сначала потому, что умирала без Алекса, а позже потому, что...» Я умолкаю. «Почему я осталась тут?» «Сама не знаю толком. Дома было невыносимо. Меня души лежало друзей и страшное, мучительное горе родителей. К тому же я воспринимала уход в горы как своего рода наказание». Жить в окружении суровой, внушающей ужас красоты Альп, заставлять себя ежедневно смотреть на пики, которые убили Уэлла и Алекса. «Вот почему ты не катаешься за пределами трассы», — хрипло произносит Дэнни. Теперь он смотрит на меня по-другому. Злость прошла. Осталось нечто вроде жалости. Мне больно видеть на его лице такое выражение, и я отворачиваюсь, кивая. «Да, именно поэтому». Я по-прежнему люблю лыжи. Это ненормально, знаю. Родители считают меня сумасшедшей. Когда я устроилась на работу сюда, папа назвал меня мазохисткой. Я не в силах покинуть горы, а жить здесь круглый год без катания на лыжах невозможно. Однако я больше никогда не съеду с трассы. Чертерин, почему ты не рассказала? Дэнни не ждет ответа, видимо, понимает. Я не пыталась скрыть от него тайну, просто боялась признаться. боялась что он тоже начнёт видеть во мне жертву. После недолгого молчания Дэнни привлекает меня к себе. Я утыкаю лицом в его тёплое, мускулистое плечо, вдыхаю привычный, почти родной запах и без стеснения пропитываю слезами мягкую толстовку денни Так ты, значит, настоящая леди, а? — хихикает он. Я издаю ответный рубкий смешок, поднимаю голову и вытираю рукавом слёзы на носу тебе место внизу, с той компанией, а не здесь, наполовине для прислуги с простолюдинами. Нет, — пылко восклицаю я, чем вновь вызываю смех Дэнни. Нет, Дэнни, я серьёзно. Я больше не принадлежу к их кругу. Да и вряд ли когда-нибудь принадлежала. Их жизненные принципы... Я задумываюсь о Тофере, о его удобном, безбедном существовании. Он получал всё на блюдечке. Не был вынужден завоёвывать благо, проглатывать резкие замечания начальника, собирать грязные трусы или выполнять любую другую унизительную, скучную работу, которую мало кто ценит. Наши гости высокомерны и самонадеянны. Возможно, лис и Карл не очень, но в определенной мере и они тоже. Эти люди защищены своими волшебными акциями, положением в обществе, интеллектуальной собственностью. Думают, жизнь их не тронет. Я тоже раньше так думала. Вот только она никого не щадит. Жизнь все-таки взяла их за горло и теперь не отпустит.